Глава 28. Арка Балена. Ночью я проснулся от кошмара. Откуда-то пришло понимание, что помимо мощного оружия, от убийства земляного дракона Петрович получил еще и немало уровней, а это еще больше характеристик и, соответственно, отрыва от обычных людей. Все-таки то, что наш копейщик смог призвать не какого-то, а именно легендарного монстра и убить его, это впечатляет. Ну и, как обычно, оказалось, что тот, кто владеет информацией, может быть на шаг впереди остальных. Я вот сосредоточился на своем развитии, а кое-кто, наоборот, постарался побольше узнать о мире вокруг и обернул это в свою пользу. И кто из нас в итоге обошел другого, так сразу и не скажешь. Но план в любом случае у Петровича был неплохой. И готов поспорить, он еще не завершен. Уверен, копейщик еще как-то постарается отбить очки навыков, потраченные на огненное зелье. Иметь такое оружие, конечно, хорошо, но нехватка характеристик в перспективе может очень больно ударить. Так что понимаю, почему на таких драконов не устраивают массовые охоты. Для новичков монстры легендарного класса непобедимы. А тем, у кого есть оружие и силы, проще и выгоднее сражаться с подобными уже за дальним лесом. И опыта больше, и можно достать что-то на самом деле ценное. Если же попробовать рассмотреть это как способ для прокачки, то вариант жнецов и их учеников гораздо дешевле. Так что то, что провернул Петрович, было действительно рискованно, но все пока идет успешно, и если он хотел таким образом вырваться вперед, то нельзя не признать, ему это удалось. Как рассказал неожиданно разговорившийся Рыжий, таким психом даже Игорь не был. Но при этом я заметил, что он нашего лидера после этой ночи зауважал. А еще он рассказал, что же именно тут произошло. Как оказалось, если в отряде набирается 13 и более человек, и все они одновременно находятся на базе, то появляется легендарный монстр, чтобы расправиться с усилившимся поселением. В Дальнем лесу ничего такого уже не происходит, но там у городов и защиты нет, как здесь. Обычно, чтобы подобного не случилось, крупные отряды делились. Часть жила за пределами базы, часть внутри. На выселках также сначала жили те, кто набрал уровень выше 20-го, но еще не чувствовал себя готовым идти дальше». Обычно такие поселения, перейдя границу в 13 человек, разрастались и потом уже снимались с места, двигаясь дальше целыми отрядами, что, конечно же, было существенным плюсом по сравнению с одиночками. В итоге уснуть так и не получилось. В голове постоянно появлялись новые мысли и успокоиться никак не удавалось. Так что я потратил остаток ночи, чтобы довести до ума свои дыхательные трубки. Получилось даже удобно. В обычном состоянии они лежали свернутые в кармане, а в случае необходимости их можно было быстро развернуть и закрепить в носу и на голове, для чего я приспособил чей-то старый черный платок к косынку. Попробовав несколько раз снять и надеть свое приспособление, я уже было решил пойти доспать еще хотя бы час, как вдруг по пещере прокатился глухой звон, как от треснувшего колокола. Разбуженные непонятным шумом, с оружием в руках все высыпали из пещеры. Странная и пугающая картина открылась перед нами. Чуть в стороне от базы стоял Петрович, и как раз, когда мы появились, замахнулся копьем и ударил по воздуху. В уши опять ударил этот странный гул. «Поосторожнее бы ты!» — укоризненно протянул Рыжий. «Он спокоен, значит, все нормально. Я, конечно, понимаю, что ты уже выше двадцатого и на базу пройти не можешь, но дал бы людям поспать». «Уже завтракать пора, да и выступать скоро!» — скопировав тон Дима, сказал Петрович. «А ведь он просто капризничает. Похоже, сам до конца поверить не может в то, что у него все получилось». «Как не может пройти?» — удивился участковый. «Вчера же проходил». «Как выступать?» — одновременно вопросил мажор. «Да что сегодня за утро копирующих друг друга людей?» «Вчера проходил, сегодня не может. Раз уж я вчера у Рыжего все выяснил, то будет неплохо блеснуть мудростью. Склонность к дешевой славе успокаивает. А ко мне и так относятся с подозрениями, лучше их поубавить. Вчерашний дракон — это хранитель нашей базы. Пока он был мертв, правила не действовали. Вот только он воскрес уже через час». Так что, если не хотите снова с ним столкнуться, лучше все вместе на базе не собирайтесь. И будьте благодарны, что кое-кто остался снаружи, и вы все смогли отдохнуть в теплой, уютной пещере. И чего это на меня все так смотрят? Я впервые открыто и явно поддержал Петровича? Ну так моя официальная позиция, я признаю его силу. Неофициальная? Пусть только подставит мне спину. Эх, а вот очков обмана не дали. Видимо, пока никто не поверил. Ну, ничего страшного. Я умею быть упорным. А выступать надо сейчас. Чего тратить время? На второй вопрос Петрович решил ответить сам. И при этом пристально, не отрывая взгляда, смотрел на меня. Отправиться в завоевательный поход, как я его называл про себя, сразу нам все-таки не удалось. Сначала был завтрак, обеденный стол и все оборудование для готовки мы перетащили за границу базы. Потом встреча с нашими диверсантами. «Ну как вы, договорились?» Члены нашей безрукой пятерки потерянно оглянулись, ища поддержки, Столкнулись взглядами со мной и тут же поспешили вернуться к вопросу Петровича. Не думал, что меня боятся больше, даже приятно стало. А ведь копейщик это тоже заметил и нахмурился. Нашел в чем соревноваться. «Я согласен», — решился нарушить молчание, бунтовавший вчера Иннокентий. «Мы все обсудили, и я понял, что нет смысла бороться с неизбежным». Вот теперь Петрович расплылся в улыбке, еще бы, такое сравнение. А ведь как парень тонко подмазался, не то что я, надо будет за ним присмотреть, хотя, учитывая, как переглянулись наш лидер и рыжий, тут все не так просто. «Думаете, врут?» Я подошел к ним, пока остальные отошли собираться в поход. «Сегодня в бой пойдут все». «Конечно». После небольшой паузы и кивка Петровича Рыжий мне ответил, тем самым признавая мое право входить в число лидеров нашего поселения. На этот раз, похоже, без всяких красивых историй и недомолвок. Я слушал их ночью. Как оказалось, убеждали не Иннокентия, а наоборот. После его душевного рассказа и взываний к долгу, совести и страху нового... — Все пятеро согласились сделать вид, что идут на сделку, а как только мы их убьем, и они вернутся к себе на базу, тут же все рассказать своим. — Ну как все? — усмехнулся Петрович. — Этой ночью уже двое по очереди подходили ко мне и рассказали об этом плане, так что помимо героя и парочки ведомых, там есть и два вполне разумных человека». Выяснить, почему предательство, или, правильнее сказать, честность наших пленников, не сможет нам помешать, я не успел. Пришла пора выдвигаться. И, надо сказать, выглядели все наши очень даже воодушевленно. Идти войной, верить в победу и свою силу, это вдохновляет. Дима, пользуясь дорогой, я решил задать нашему кузнецу пару вопросов. Петрович отдал сотню очков характеристик торговцам за это зелье. А он не боялся, что те просто возьмут все силой? Целая сотня. Да он же мог лишиться всего. Если честно, этот вопрос меня мучил уже давно. С самой первой встречи с Джонсами. Но вот сейчас он встал по-настоящему в полный рост. Если ради пары или даже десятка очков рисковать репутацией никто бы не стал то ради Большого Куша почему бы и нет? «Не смогли бы», — улыбнулся в ответ Рыжий. «Каждый из них принял Гейс торговать честно, иначе их бы никто сюда не пустил. Ты только представь, что они в ином случае могли бы тут устроить. А так статус нейтральной территории позволяет этим стартовым базам обеспечить новичкам хотя бы видимость свободы». «Гейс?» Про нейтральную территорию и тех, кто может приказывать торговцам, конечно, интересно, но не так, как что-то, способное ограничивать по факту саму свободу воли. «Да, ты же не в курсе!» «Ох уж этот снисходительный тон!» «Но ради информации можно простить и не такое. В этом мире можно найти специальные камни». Они дают какие-то дополнительные возможности, но при этом и накладывают определенные ограничения. Монолит торговли как раз из таких. А что за способности у торговцев? Как и ожидалось, все тут не так просто, как кажется на первый взгляд. Гейсы. Похоже, человек, первым нашедший такой камень, был ирландцем. Это же они так называли взятые воинами клятвы если, конечно, в фантастическом детективе, что я читал по вечерам, ничего не переврали. «Спроси, чего полегче!» — в голос расхохотался Рыжий. «Думаешь, они кому скажут? А вот Гейс его не скрыть, его каждый увидеть и просмотреть сможет. Нарушишь такой, и все твои навыки и способности, несмотря на уровень, мгновенно обнулятся». Тем временем мы добрались до места, где поймали пленников, и мажор попросил их показать, в какую сторону идти к базе. Те только рукой махнуть успели, указывая направление, как Петрович внезапно прервал сбор разведданных. «И отсюда дойдем, не будем откладывать. Все помнят, что делать». «Да», — и опять за всех ответил Инокентий, неудивительно, что ему удалось всех переубедить. Вы нас убиваете, мы воскресаем, просим нас выпустить, рассказываем ужасы о вашей базе, потом бросаемся в бой. Пользуясь переполохом, Лина и Равшана выходят за границы защиты и впускают нас. Ничего не упустил? Ничего. И Петрович одним взмахом отрубил ему голову. А потом, как на бойне, прошелся и по остальным. Не знаю, показалось мне или нет, но часть полившейся из ран крови впиталась в его копье. Интересно, а его можно кормить про запас? «Нам туда!» — Дима вытащил стальную пластинку с зарубками и, глядя на нее, указал направление. «Кто бы сомневался, что наши пленники показывали нам в прямо противоположную сторону». Получается, благодаря своим навыкам кузнеца, Рыжий смог повесить на них что-то вроде метки, и теперь, даже если никто не выйдет нас встречать, мы доберемся до их базы. И действительно, буквально через 15 минут неспешного бега, Дима лишь несколько раз скорректировал наше движение, мы уперлись в невидимую стену. Точнее, не так. Сначала возникло желание повернуть в сторону, но когда мы с ним справились, то как раз и уперлись в нее. Вот, значит, как работает защита. «Бьем!» — яростно крикнул мажор, начав кромсать воздух перед собой мечом. Практически сразу к нему присоединился Семен, а потом и все остальные. По лесу тут же полетели звуковые волны, совсем как те, что разбудили нас утром, а потом прямо из ствола дерева, чуть в стороне от нас, выскочила группа людей. Ясное дело, никакой преграды там не было, но визуально смотрелось очень необычно. «Чего вам надо?» «Ого, а у них-то лидер, похоже, женщина, да еще и симпатичная. Влада, восемнадцатый уровень». «Кот, придержи их!» Петрович даже и не подумал отвлекаться, а чтобы остановить пятерых игроков почти двадцатого уровня, отправил одного меня. Вряд ли он настолько в меня верит, скорее хочет выжить из ситуации максимум пользы. Если справлюсь, буду страшилкой для новичков. Если нет, моей репутации ученика Игоря придет конец. И ведь без использования магии мои шансы не так уж и высоки. «Осторожнее, он очень опасен!» Из-за невидимой преграды раздался тонкий девичий писк. Похоже, одна из пленниц меня узнала и решила предупредить своих. «А то мы не знаем!» — буркнул стоящий рядом с Владой парень. «Точно, это же один из вчерашних охранников, с которыми я расправился. Помнит меня. Вот только как бы это использовать?» «Может быть, вы еще и про Жнецов слышали?» «Если врешь, лучше не договаривать». Пусть люди все додумают и сами себя убедят в самом ужасном для них варианте. Делаю шаг вперед, эффективно опускаю на плечо косу и надеваю сделанную ночью повязку. «Ну же, бойтесь меня!» Чем дольше вы ждете, тем больше шансов, что наши доломают стену, и тогда уже будет недоиспытаний и красивых битв один против всех. «Может, ну его к черту!» «А, это второй вчерашний наставник. Не ожидал такого, если честно». «Он от жнецов. Кто мы такие, чтобы с ним связываться?» «Получено 3000 очков обмана. Обман повышен до пятого уровня. Вы синхронизировали свои внешний и профильные уровни. Открыта способность режим обмана». «Нет, мы не можем отступить!» решила тем временем Влада. «Пока он один, убейте его!» Но я не особо вслушивался в то, что творилось вокруг, читая описание полученного навыка. «Режим обмана Аркабалена. В течение 30 секунд ваши действия не воспринимаются окружающими». Вы не пропадаете, но при этом никто не поймет, что вы делаете на самом деле. Каждый увидит лишь то, что, как ему кажется, вы сейчас будете делать. Во время действия способности логи не работают. Откат один час.